Все, что следом произошло, досконально уже описано. Вновь напомним о самом главном. Это был мировой потоп. Стаи жадных фанаток пираний заполонили Антверпен, растеклись по Монако и забили с собой Брюссель. В Будапеште, в Вене в и Лейпциге серебрились их босоножки. Напрасно по всей Европе ругались ревнители нравственности, следом пал к а п е н г а г е н не справлялись с наплывом Стокгольм, обалдевший Осло и потерянный Вечный Рим. Это был и великий поход. Тысячи тульских, курских, орловских, щук, акул и просто акулочек вместе с безобидной п л о т в о й были выброшены на берег и безвольно теперь зевали, прежде чем уснуть на песке. с у т е н ё р с к и е сети, бордели, неминуемый алкоголь, но напирали другие, словно лосося на н е р е с т и упрямо скакали вдохновленные Машкой воительницы вверх по рекам Старого Света, заселяя брюссельские пригороды. Особо упорные подбирались к замкам Луары и к домам элитного Базеля. Женихов-парижан с потрохами брал самый цепкий женский спецназ, которому после Отечества бараки Магнитогорска и Омска, растительная жизнь родителей, аборты, бутылки, драки на крохотных кухнях Запойные хахали казались нипочем, и кислотная Венера, и р а д и о а к т и в н о в е т р е н ы й Марс. После свадеб неизбежная сущность скромных поначалу невест проявлялась немедленно. Добравшись до счастья, принимались п и р а н ь е за свои обычные трюки. Ломали г о л о в ы несчастные шведы на д т р у д н о п е р е в о д и м ы м «вожжа под хвост», поздно-поздно летели в прорву разводов их особняки и машины. делились дворцы и квартиры. На востоке полиция нравов выгребала по кальянным углам и щелям танцовщиц и весьма подозрительных хостес. Тюрьмы были забиты не хуже домов терпимости, но мораль катилась под гору. Упрямые выпускницы псковских и новгородских школ, разбегаясь от грозных облав, находили все-таки суженых и поселялись в Карнаке. и орданцы не знали теперь, что и делать с гаремами влюбчивых дур. Все те же новгородско-псковские бабы уже через год после прибытия поскуливали над потомством и в Медине, и в багдадских трущобах, безнадежных, как и подмосковные химки. Целые табуны их, прижимая к себе народившихся детенышей, п р о з е б а л и в лагерях Палестины. Тель-Авивских политиков начинало подташнивать, но евреи крепились, а вот из натерпевшейся Турции дам уже высылали вагонами. Совсем недалеко от гневных манифестаций турчанок антиподы полумесяца греки плотно набивали бестолковой российской п л о т в о й свои элитные клубы. На Кипре совсем было весело. Волосами дородных пермячик вытирали мостовую разгулявшиеся местные к у п ч и к и Бледных, как белая ночь, петербурженок за гроши перепродавали в Африку, в борделях несчастных тверских моделей не п е н а л разве что самый ленивый. Все сходило грекам с рук, а женщины продолжали пребывать, и губы новых танцовщиц, нянек-наложниц, разнесчастных портовых шлюх шептали Машкину мантру. Когда наводнились Европа с Азией, всерьез потянуло п о л е н о м н а в о с т р е л уши вальяжный скупой Вашингтон, опасаясь, дуньки хлынут в Америку. Из Москвы тем временем сообщали Госдепу о зазмеившихся очередях, заглатывающих посольства даже самых захудалых стран. Англичане умоляли Даунинг-стрит прислать морских пехотинцев. Появились первые жертвы. Хорватского вице-консула навсегда приютил скорбный ящик. Причина кончины — апоплексический нокаут во время приема заявок. Далеко за морем на безымянного комиссара отдела по эмиграции, клевавшего носом в патриархальной Канберре, навалился чудовищный сон. Из глубины какой-то страны понял клерк непременно дикой, ибо за спиной чей-то голос ему прорычал «Страна эта дикая!» «На Австралию!» и на клерка налетели вдруг голубицы. Вмиг все ими заполнилось — Совершенно бесстыдно разгуливали пришелицы по небоскребным крышам, повсеместно воркуя и цепляясь лапками за провода и засвесившиеся отовсюду канаты. Голубицы ломились к чиновнику, из последних сил он звал секретаршу, чувствуя, что вот-вот и навалится, и задавит, и совсем нечем станет дышать.